глава 12 «Это может быть волк, медведь или даже гриб», — сказал несколько часов назад Линч. И чем-то та херня, которая проломила в лесу просеку, напоминала грибы. Смесь опят с голубыми фосфорицирующими поганками. Или многоголовую гидру из сравнительно небольшого тела метров пять на пять. Росли десять штук семиметровых стеблей ножек, заканчивающихся здоровенными шляпами ртами, полными острых зубов. Хорошо было одно — тварь светилась, отчего ее было прекрасно видно, возможно, даже слишком. Повисшая на несколько секунд тишина прервалась криками ужаса, и минимум треть защитников покинули свои места и бросились вглубь деревни. Можно подумать, если эта штука сюда ворвется, их это спасет. «Все на стену!» — закричал Барс. «Луки, к бою!» — вторил ему Линч. Нас и тварь разделяли пятьдесят метров, усеянного телами других монстров, пространства И, постояв секунд двадцать, она медленно двинулась к нам. Но медленно не потому, что быстрее не могла, а потому... «Оно их жрет!» — заорал кто-то. «Точно! Более того, я заметил то, что пока не видели другие». Поглощая своих раненых и убитых подопечных, грибная гидра росла. Только что на моих глазах из ее тела вылез очередной ствол-стебель. Пока еще не больше полуметра. Он вращал своей зубастой шляпкой и наверняка противно верещал. «Предлагаю тактическое отступление», — подала здравую идею, летающая в невидимости виза. «И не будь за моей спиной деревни, я бы, вероятно, принял ее как основную. Хотя нет». Даже в этом случае пробный заход бы сделал. «Приготовьте элементальные стрелы!» — заорал я во всю мощь своих легких. «По боссу без моей команды не стрелять! Прикрывайте меня от остальных, если они полезут! За мной не ходить! Линч, это я тебе!» Отдав распоряжение под дружно ошеломленный вздох защитников, я перемахнул через ограду и побежал к монстру. Первым делом следовало узнать, какому элементу он уязвим больше всего. «Восемьдесят процентов, что к огню. С него я начну». Я бежал тварь так, чтобы охотить за мной, она не приблизилась к стене, и поднял лук. Один из стеблей изогнулся, и разинутая пасть потянулась к едва шевелящемуся кабану. В эту секунду в нее и вонзилась выпущенная мной стрела. Стебель резко выпрямился и заверещал. «Ха, забавно. Остальные молчат и, делая вид, что вообще не при делах, продолжают жрать. Ха!» «А вот само тельце потихоньку поползло ко мне. Медленно, медленно. Хитрая сволочь! Вот вообще не сомневаюсь, что ты в любой момент можешь ускориться и перейти на бег. Для проверки я выпустил в монстры и другие стрелы. И даже несмотря на то, что каждый раз они вонзались точно в раскрытые пасти, никакого эффекта не приносили. «Все стрелы и оружие смазать элементом огня!» заорал я в сторону крепости. «Поняли!» — донёсся в ответ крик Линча. «Куда делись остальные твари?» а, Вон в лесу, на опушке, горят десятки пар глаз!» «Надо иметь в виду и близко туда не подходить!» Меня и босса разделяло метров двадцать, и он продолжал медленно ползти в мою сторону. И «Я готова!» Мысленный голос питомицы дрожал, выдавая азарт и нетерпение. Я надел маску, шлем, а поверх накинул капюшон балахона. Да, немного неудобно и уменьшается обзор, зато так я смог стать эльфом и вкинуть несколько свободных очков в усиление магии огня. Начнем с двух, а теперь заглянем в книгу. Хренотень! Как и анонсировалось, при прокачке профильного усиления в книгу добавляются заклинания этой школы. И сейчас, кроме огненного щита и шара, тут появились пламя. Заклинатель получает суперспособность прикуривать от пальца, как от зажигалки. И огненный клинок, типа сосулька, только из огня. Последнее заклинание по всем параметрам уступало огненному шару и, видимо, существовало просто до кучи. Ладно, еще одно. Огненный хлыст. Хм, отлично подходит для БДСМ игр с теми, кто любит погорячее. Вот только без тренировки я вряд ли сейчас смогу что-то толковое им изобразить. Четвертое очко. Огненная стена. Во! А вот это хорошо! На этом и остановимся, и одно очко умений оставим про запас Я видел применение этого заклинания на практических занятиях в гильдии магов. Против разумных оно могло сработать, только если те очень быстро ехали верхом и, желательно, с завязанными глазами. Зато против монстров заходило на ура. Новое заклинание заняло единственную ячейку быстрого доступа, которая мне давала умение запоминания. Теперь я смогу колдовать его без лишних танцев с бубнами и очень быстро. Вот и попробую. Тем более, что кроме появления в книге новых заклинаний, прокачка усилила эффективность магии огня на 20%. Все мои манипуляции с меню заняли не больше минуты. За это время ничего существенного не произошло. Монстр не приблизился, так как я медленно пятился. А его одиннадцатая щупальца — ножка, голова, рен разберешь, что это... Выросло до трёх метров, и оно действительно противно верещало, так как длины ещё не хватало, чтобы достать с земли еду. Его же старшие братья делиться не торопились. «Пора начинать!» Я сделал первый осторожный шаг навстречу монстру, потом ещё один. Когда расстояние между нами сократилось до пятнадцати метров, его поведение изменилось. Едва заметно, но моего опыта хватило, чтобы понять. «Он вот-вот рванёт вперёд!» «Значит, хорош». Я вскинул посох и зарядил огненный шар размером с крупный апельсин точно в ближайшую, жующую труп обезьяны, шляпку. Ее разнесло, а я побежал. Меня оглушило многоголосым ревом, а потом послышался удар, и следом еще один. Я быстро обернулся и охренел. Оказывается, гадина умела перемещаться не только на многочисленных маленьких лапках, покрывающих все ее брюхо. Еще у нее был турборежим, где в качестве ног-весел выступали все те же головы-шляпки. Вот четыре штуки с каждой стороны от тела. Работали они синхронно и очень эффективно. Упирались в землю и, толкаясь, как бы кидали тушу вперед. Надо заметить, очень сильно и достаточно далеко. Если бы не тройка в активном маге, временно повышающем мои параметры после применения заклинаний, монстр, вероятно, меня бы уже догнал. Сверкнули крылья, и виза полностью перерубила стебель одной из голов и зацепила еще две. Осколок сердца темного леса вздрогнул, немного накренился, но тут же воспользовался запасной шеей, у которой до этого не было пары. Шляпки снова уперлись в землю и оттолкнулись. Туша взмыла в воздух, и именно в этот момент я, воспользовавшись меню быстрого доступа, поставил огненную стену в том месте, куда и летела тварь. «Ух ты ж, мля! Меня окатило жаром и едва не ослепило. Стена вышла не меньше шести метров в ширину и четырех в высоту. Причем мана ушло столько, что возникло ощущение, будто мне прилетело кулаком в живот. Вот они, минусы автоматизации боя. Хрен знает, сколько энергии уйдет на каст и как это контролировать. К счастью, твари досталось намного больше. Она рухнула на огненную преграду всем телом. Только это была не та идущая из земли стена, сопла которой я засыпал в испытании наставников. Это была самая натуральная магия. И ее можно было либо обойти, либо задиспелить, либо в ней жариться. Вот последним, вереща всеми своими шляпками головами, и занялся осколок сердца темного леса. Монстр пытался оттолкнуться и быстро свалить, но из-за боли и суеты синхронно толкаться у шляп не получалось, и он просто елозил лишь немного продвигаясь вперед. Конечно, пытался бежать и маленькими ножками, но они быстро сгорали в пламени, и вскоре их стало так мало, что монстр плюхнулся на живот и завопил еще громче. Правда, громкость почти сразу немного упала, так как мы с визой, не теряя времени, снесли ему еще по две головы колонки. После этого тональность крика твари изменилась и стала совсем высокой. Как оказалось, это был призыв. И из леса ринулись десятки разнообразных монстров, в том числе и огромная стая уже знакомых чаек. Я выпил зелье восстановления энергии и, на бегу превращаясь в человека, рванул в сторону стены. Меня быстро нагоняли, и чтобы не быть погребенным под толщей врагов, пришлось снова заняться бомбометанием. Сзади загрохотали взрывы, а со стены полетели огненные стрелы. Вала о системе, у защитников хватило ума не выполнять мой последний приказ и не ждать команды. Сраные чайки! Им было все нипочем. Даже два больших огненных шара не остановили стаю. Когда до ограда оставалось метров двадцать, она врезалась в меня и сбила с ног. «Каменная кожа!» А вот дальше было весело. Меня практически обездвижили, и мне не оставалось ничего другого, как активировать подряд три разрывные гранаты прямо на своем теле. Крепкость решала, но все равно. Когда прямо на тебе происходит взрыв, то обжигает и трясет так, что создается ощущение, будто внутренние органы в попытках спрятаться друг за другом меняются местами. После третьей гранаты чайки кончились, а я чуть не выблевал желудок. Скустовал лечение, вскочил, и меня снес с ног здоровенной волчище. Резанул его кинжалом по шее и снова вскочил. Сука! Огненный шар в морду обезьяни, и меня снова сносит с ног и погребает под собой лавина мощных серых волосатых тел. вход опять пошли гранаты. Я активировал их, разбрасывал ошметки тел, снова активировал и параллельно следил за таймером каменной кожи. Тринадцать. Двенадцать. Взрыв. Семь. «Шесть! Взрыв! Две! Одна! Взрыв! Мля!» Остаточным жаром мне опалило бедро, и я едва не ослеп от боли. Или это туша лежащего на лице волка закрывает обзор? «Огненный щит! Фигня, конечно, но немного поможет». тиша он того руби!» Сквозь звон в ушах до меня донесся отдаленный голос. «Свара! Раскапывай Илью!» Тяжелая туша с моего лица вдруг исчезла, и я увидел пришедших мне на помощь защитников Киппини. Всех. Меня подхватили под руки и подняли. Отпустили, и я со стоном вновь рухнул на землю. «Не трогайте пока», — прохрипел я, после чего активировал посох и приступил к лечению. После трех кастов тело пришло в норму, а вот магическое истощение напоминало те времена, когда я тренировался с Линдой и в Гильдии магов. Очень сильно мутило, а глаза закрывались. Вокруг меня бегали люди. Они добивали раненых монстров и закрывали мне обзор на самое главное. Пришлось пересилить себя и встать. Твою мать! Не зря мне не засчитали квест. Весь черный от Гарри, осколок сердца темного леса, используя пять уцелевших отростков, медленно колупал в сторону леса. Судя по тому, что виза сидела в инвентаре, все свои умения она потратила на то, чтобы прикрыть меня. И сейчас помочь не могла. Придется самому. «Ты куда?» Подскочил ко мне Линч и схватил за плечо. «Ты еле на ногах стоишь!» «Надо добить!» Поморщился я, отпихивая его. «Если хочешь помочь, поднеси меня ближе». «Первая и вторая группы! За мной!» Скомандовал Линч и, подхватив меня на руки, побежал за осколком леса. Мы догнали его на пушке. Заметив нас, тварь остановилась и уже значительно тише, чем раньше, заверещала. Скорее всего, это снова был призыв. Вот только на него больше некому было явиться. Из леса выползло лишь два раненых волка, которых осколок тут же и сожрал. Сильно ему это не помогло. Пять шляп, щелкая зубами и шипя, потянулись к нам. Но так как маленьких нижних лапок у противника не осталось, он не мог перемещаться. Можно, конечно, было закидать раненого босса гранатами, но я их и так уже достаточно потратил. «Держите дистанцию, смазывайте копья на урон огнем и кидайте в пасти!» — скомандовал я и устало опустился на землю. «Я прикрою!» «Давай!» Заорал Линч и, показывая пример другим, первым метнул оружие. На то, чтобы заковырять монстра, ушло минут двадцать. Задание. Уничтожить осколок сердца темного леса. Выполнено. Награда. Опыт. Неизвестный игрок, вам предлагается задание. Уничтожить сердце темного леса. Награда. Опыт. Очко умений. Снижение активности монстров в морском лесу на четыре месяца. А где принять отказаться? Над телом поверженного противника появились зеленая коробка, синий куб и красная сфера, то есть награды максимального уровня, из которых при определенном везении можно было достать что-то по-настоящему ценное. А рядом со всем этим сиял оранжевый свиток. «Линч, отнеси меня и закинь на этого гада», — попросил я. «Без базара!» Линч снова подхватил меня, и вскоре я лежал на обугленном воняющем горелым мясом и все еще теплом теле осколка. Собрал лот, а потом протянул руку и коснулся свитка. «Получено задание — уничтожить сердце темного леса. Пока оно не будет выполнено, вы будете чувствовать направление, в котором оно находится, а оно будет чувствовать вас». «Вот так вот. Значение выполнения этого задания трудно переоценить». И оно сильно поможет именно простым людям, которые здесь, на Востоке, сейчас страдают больше всего. Атаку, подобную сегодняшней, вообще мало кто сможет отбить. Вот нужна регулярная армия, а она занята. Беда в том, что после битвы я с трудом двигаюсь. Ведь это был просто осколок сердца. И даже вообразить страшно, что из себя представляет оно само. «Ещё забавно то, что сердце тоже меня теперь чувствует и, надо полагать, будет натравливать на меня своих приспешников. Так что в лесу в ближайшее время лучше не ночевать, да и в деревнях тоже, чтобы лишний раз не подставлять мирных. Хотя сегодня можно. Всех гадов в ближайших окрестностях мы точно перебили». «Отнести тебя назад?» «Ко мне снова подошёл Линч». «Да, будь добр». Слабо усмехнулся я и, наконец, позволил себе отрубиться. Проснулся только в обед следующего дня, и причиной стало прикосновение к моим губам мягких губ Сини. «Привет, мой герой», — прошептала она и теперь поцеловала меня в шею. «Сини, я...» «Молчи». Ее ладошка легла на мой рот. «Даже если у тебя в столице уже жена и трое детей, мне все равно». «Троих еще нет». «Тем более...» Улыбнулась она и запустила руку под одеяло. «Судя по тому, что я сейчас чувствую, женщин ты давно не видел». «Есть такое», — пробормотал я, невольно вспоминая мускулистые тела арчих. «Для воина это опасно, это отвлекает». Продолжала шептать синие, умело лаская меня своей маленькой ладошкой. И с этим было трудно спорить. Мысли о сексе действительно приходили все чаще и зачастую не в самые подходящие моменты. «Ладно. В конце концов, у нас с Линдой никаких серьезных договоренностей нет. А мне еще мир спасать». «Ты бываешь очень убедительно», — улыбнулся я и притянул девушку к себе. Благодаря артефактам последствия вчерашнего истощения почти не ощущались. Хотя все равно жаль, что я не мог спать в облике эльфа. Благодаря его умениям восстановление шло бы гораздо быстрее. Когда я выходил из дома Сини, за забором собрались, должно быть, все жители объединенной деревни. Меня долго обнимали, хлопали по плечам и целовали. И что греха таить, это было чертовски приятно. Помимо уничтожения угрозы, многие местные апнули уровни, а также собрали очень много полезного лута. Правда, без потерь не обошлось. Трое защитников погибли, двое потеряли руки, один — ногу. Впрочем, это не помешало остальным подготовить грандиозное празднование. «Гуляем, как в последний раз!» — засмеялся я, указывая на многочисленные столы и скамейки, стоящие рядом с таверной. «После того, что мы вчера видели!» — начал Линч, но не закончил. «Короче, да! Твое место вон, на троне!» Троном оказалось большое кресло, на которое я с удовольствием и уселся, жадно окидывая взглядом ломящиеся от в столы. Все заняли свои места, и, будто чувствуя общий настрой, из-за облаков выглянуло теплое осеннее солнце. Рюмки и стаканы быстро наполнились, и Линч встал. «Я не умею говорить длинные речи!» — начал он, заметно волнуясь и укратко вытирая свободную руку о штаны. «И не буду! Илюха! Илья! Мы тебя никогда не забудем! Спасибо тебе! Слава герою!» В следующую секунду все дружно встали и... «Слава герою!» Грянула со всех сторон, меня пробрала дрожь. «Точно не останешься?» — спросил Линч, когда обед в честь победы подходил к концу. «Нет». Я глотнул пиво и сытый откинулся в кресле. «Есть еще дела на Востоке». «Там очень опасно», — заявил здоровяк, но, заметив мою ухмылку, смутился. «Не, ну монстров ты спором мочишь, вопросов нет. Но там и эльфы еще». «Что, реально как в себя дома ходят?» «Не знаю». Еще больше смутился собеседник. «К нам после той девки из отдела слухов и не приходил никто». «Отдела слухов?» — уточнил я, смутно припоминая, что вроде как есть такое в имперской канцелярии. Правда, чем он занимался, точно не знал. «Ну да, есть такой в столице». Неуверенно пожал плечами Линч. «Информацию они проверяют. К нам она тоже заходила», — вступил в разговор сидящий рядом Барс. «Конкретно эта девчуля именно диверсантами занималась. Спрашивала, не видел ли кто летом незнакомых людей — кобитов, гномов или эльфов. Особенно одиночками интересовалась». «А вы видели?» — спросил я и почувствовал, как в животе начинает скручиваться комок. «Ну, помнишь, после того, как ты пришел, тут хоббит проказничал?» Наполняя кружку, проговорил Линч. «Вот он ее заинтересовал. Очень сокрушалось, что вы связили ему ушли, и вас насчет него нельзя расспросить. Его она, кстати, тоже знала, про тебя спрашивала. Но мы сказали, что ты свой, кровиночка, просто память потерял». «В общем, все слили. Комок в животе становился все больше». «Твою же мать!» Только выдалась возможность немного насладиться заслуженным отдыхом и почестями, и сразу же фигня какая-то всплывает. Мог ли визит этой дамы быть связан со мной? Маловероятно, но не исключено. Много раз я вспоминал про Турыжуху и Хоббита, встреченных мной сразу после прибытия сюда. И если не ниточка, то слухи от них легко могли пойти. А именно ими и занимался этот отдел. «Почему она пришла именно сюда и спрашивала про лето, и почему ее так заинтересовал Хоббит?» «Так что она про эльфов говорила?» «Чтобы не акцентировать излишнее внимание на моем появлении именно в то время, я решил пока перевести тему». «Говорит, озорует у морского леса. Чуть ли не из-за них Нинкс напал». но может, встречи с ней в Длунде?» «Как смог, равнодушно протянул я, потягиваясь». «Да вряд ли». Снова пожал плечами Линч. «Она собиралась сходить в то проклятое место, в которое мы тогда с тобой и визилием ходили, а потом в центральной». «Твою мать! Спалили!» Визит следователя в проклятое место не мог быть ничем иным, как поиском внешника. «Конечно, прибор, который там установлен, ничего не покажет. Но что подозрение есть, это точно. Вот же жопа!» Одно радует, даже если она донесла собранную информацию до столицы, им в то время было не до меня. Орки уже прорвали стену. Но факт остается фактом. В Империи подозревают, что появился многоликий внешник и стопудово имеет описание моего человеческого облика. Потеря Центрального и Гильдии Силачей, конечно, подчистила следы, но все равно. Впредь это надо учитывать» и, пожалуй, пока в тесные контакты с властями не вступать. Что еще можно сделать? Да ничего. Не светиться без нужды. Больше спорное задание на увеличение репутации в Шринанте не принимать. И, разумеется, изо всех сил качаться, чтобы в случае чего дать отпор. Хотя... насчет репутации тут не факт. Взять, например, того же Хитика... Вот хоть руку мне режь, но я уверен, получе он задание меня ликвидировать, хрен он это сделает. Мне кажется, скорее он со мной пойдет. И такие мужики мне и нужны. Как можно больше. Короче, ты там это... Осторожнее!» Подвел итог Линч. «Да кому я нужен?» Усмехнулся я и встал. «А вот вы тут не расслабляйтесь. Заранее собирайте вещи, и если орки сюда все-таки заглянут, быстро уходите». «Так и сделаем! Спасибо!» Первым встал Барс и крепко пожал мне руку. «Да, кому я нужен, кроме имперской службы проверки слухов? Что мне теперь, начинать болеть за орков и ждать, пока они захватят столицу?» «Я всегда буду ждать тебя», — прошептала Синя, когда остальные тактично удалились, и мы остались у ворот вдвоем. «Завязывай! За это время всех мужиков нормальных разберут!» Улыбнулся я и провел ладонью по ее щеке. «Ради парочку, а потом уже спокойно сиди жди». «Хорошо». «Что-то ты быстро согласилась?» ну... Шучу!» Я засмеялся и крепко обнял девушку. «Прощай, сине «Прощай, Илья!» Дорога до места встречи с эльфами заняла остаток дня и половину ночи. Оно находилось в тридцати километрах от Длунда и в двадцати от морского леса. «Монстры по пути встречались в большом количестве, но вступать с ними в драку было неразумно, так что я просто бежал мимо. Казалось бы, пока бежишь, появляется много свободного времени и можно хорошенько все обдумать. Но это иллюзия. Слишком много вариантов возможных развитий событий, и стоило начать анализировать один, как он быстро распадался на еще несколько веток вероятностей, а потом еще и еще». Причем это касалось как и скорой встречи с эльфами, так и последующей с хоббитами. Так что, в конце концов, я на все плюнул и решил довериться интуиции и решать проблемы по мере их поступления. Место заговорщики выбрали хорошее. Заброшено наполовину развалившуюся мельницу. Судя по тому, что тут все заросло, сюда давно никто не приходил. «Если бы не ночное зрение, хрен бы я сейчас здесь что-то нашел!» Не помогли бы даже две луны, взошедшие на небосвод. так -с. Длинными когтями орочьей лапы я подцепил нужный камень в кладке и сдвинул его. После моего действия в сторону отъехал другой камень, на один выше предыдущего. Всё как в описании. Ага. И за ним металлическая пластина. Её-то и нужно надавить. Я надавил, и наступила темнота.